Во имя Отца и Сына. Овод приподнялся, опираясь о колено врача, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие. Потом медленно, среди глубокой леденящей тишины, поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На лице Христа остался кровавый след. Падре, ваш Бог удовлетворен? Его голова? Упала на руки врача. «Ваше Преосвященство!» Кардинал стоял, не двигаясь, и полковник Феррари повторил громче. «Ваше Преосвященство!» Монтанелли поднял глаза. «Он мертв?» «Да, ваше Преосвященство! Не уйти ли вам отсюда? Такое тяжелое зрелище!» «Он мертв!» Повторил Монтанелли и снова посмотрел в лицо Оводу. «Я коснулся его!» А он мертв. «Чего же еще ждать, когда в человеке сидит десяток пуль?» — презрительно прошептал лейтенант. И врач сказал тоже шепотом. «Кардинала, должно быть, взволновал вид крови». Полковник решительно взял Монтанелли под руку. «Ваше Преосвященство, не смотрите на него. Позвольте капеллану проводить вас домой». «Да, я пойду». Монтанелли медленно отвернулся от кровавой лужи, и пошел прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он остановился и бросил назад все тот же непонимающий, застывший, как у призрака, взгляд. Он мертвый. Несколько часов спустя Марконы пришел в домик на склоне холма сказать Мартине, что ему уже не нужно жертвовать жизнью. Все приготовления ко второй попытке освободить овода были закончены, Ибо на этот раз план освобождения был много проще. Решили так. На следующее утро, когда процессия с телом Господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы, выхватит револьвер и выстрелит полковнику в лицо. В общей суматохе 20 вооруженных контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, схватив надзирателя, уведут овода, стреляя в тех, кто попытается помешать этому. От ворот рассчитывали отступать с боем, прикрывая отряд конных контрабандистов, которые вывезут Овода в надежное место в горах. В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. «Так хотел Мартини». «Ее сердце не выдержит», — говорил он. Когда контрабандист появился у калитки, Мартини отворил стеклянную дверь веранды и вышел ему навстречу. «Есть новости, Марконы». Марконы вместо ответа сдвинул на затылок свою широкополую соломенную шляпу. Они сели на веранде, ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Но Мартине достаточно было бросить взгляд на Марконы, чтобы понять все. «Когда это случилось?» — спросил он наконец. Собственный голос показался ему таким же тусклым и унылым, как и весь мир. «Сегодня на рассвете. Я узнал от сержанта. Он был там и все видел». Мартини опустил глаза и снял ниточку, приставшую к рукаву. «Суета-сует! Вся жизнь полна суеты! Завтра он должен был умереть, а теперь желанная цель растаяла, как тают волшебные замки в закатном небе, когда на них надвигается ночная тьма. Он вернется в скучный мир, мир Галли и Гросини. Снова шифровка, памфлеты, споры из-за пустяков между товарищами». Происки австрийских сыщиков — будни, будни, нагоняющие тоску. А где-то в глубине его души — пустота. И эту пустоту теперь уже ничто и никто не заполнит, потому что овода нет. Он услышал голос Марконы и поднял голову, удивляясь, о чем же можно сейчас говорить. «Простите? Я спрашиваю, вы, конечно, сами скажете ей об этом». Жизнь со всеми ее горестями снова бросила отблеск на лицо Мартини. «Нет, я не могу!» — воскликнул он. «Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее! Как я скажу ей? Как?» Мартини закрыл глаза руками и, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову. Джемма стояла в дверях. «Вы слышали, Чезары? сказала она. Все кончено, его расстреляли.